Территория России. Протекторат Москвы. Город Москва. Среда. 32 июня 2021 года. 10.47. Перед въездом в Москву капитан Мятляков пропускает нас вперед. Вероятно, не хочет светить наше присутствие служебной колонии. По крайней мере, перед охраной периметра. Начальству, конечно, будет доложено, все одно подчиненные у него не без языки. Ну да тут их внутриомоновские трудности, нас ей не касается. «Удачи вам!» – певает ОМОНовец, изымая служебный гранит. «И вам!» – посылает Сара воздушный поцелуй. Мутную Москва-реку крупной не назовешь, чуть пошире Мормонской. Зато основательный деревянный мост рассчитан на большие грузы, по такому и танк, пожалуй, пройдет. А прямо в конце моста расположен московский КПП. Охранники блокпоста носят обычный ментовский камуфляж. Вооружены калашами в черном пластике, судя по габаритам и конусу пламегасителя 104-ми. Как раз посередине между традиционной ментовской ксюхой и полноразмерным автоматом, только под семерку. Пистолеты в поясных кобурах смахивают на ПМ. -ы. Ну и морды сии охранники имеют самые, что именно есть, гаишно-таможенные. English only. Шепотом бросаю супруги. На всякий случай. В Старом Свете к своим у отечественных органов охраны правопорядка отношения еще с допетровских времен на два порядка хуже, чем к чужим. Как здесь? Не знаю. Будем посмотреть. Любимая понятливо улыбается. О, oh, шу. Sure. Недоуменным видом моргает на традиционные «предъявляем документики, пожалуйста» и отвечает «I don't understand, sorry». Ментовская морда не без напряга рожает «your ID» и даже добавляет «please». «О, oh, ID!» – ухмыляясь поглупее, восклицаю я «yes, yes, here they are». ID-картами традиционно возят по сканеру. В красном списке личностей, находящихся в международном розыске, разумеется, владельцы не числятся. Документы нам возвращают. Тем временем мент-охранник энергичным жестом подзывает другого, вполголоса сообщает, мол, тут англичане пожаловали. А ты ж знаешь, у меня с этим делом три класса и два коридора. Ну если не дословно, то нечто в этом роде. Второй мент, натянув вежливую улыбку, обращается на вполне сносном английском. «Будьте добры, какова цель вашего визита в Москву?» «Туризм», – отвечаю я. «Медведи, водка, балалайка, Горбачев», – добавляет Сара. Улыбка как-то блекнет. Что у него там крутится под черепом, понятно без всякой телепатии. Рекомендую взять гида-переводчика, обратитесь в представительство Ордена, вам подскажут в каких гостиницах оказывают эту услугу. Совет для идиотов-туристов, в общем правильный и разумный, радостно кивая. Да-да, конечно, у нас есть карта. Тыкаю в дисплей Товбука со включенным Нью-Волдвивером. Карта Москвы там действительно имеется, насколько полная и подробная вопрос. Но уж Орденское представительство и банк отмечены. Прекрасно. Человеку явно полегчало. «Личное оружие у вас имеется?» «Да», — соглашается супруга. «Пистолет есть». «Пистолеты в пределах города разрешено носить открыто, но только после регистрации. Все прочее обязано лежать в запечатанной сумке или сейфе отеля. За регистрацию, пожалуйста, уплатите пять экюс-персоны». «Вот жуки, по всей новой земле сие бесплатно, и никакой регистрации». «Ну да, чтобы москвичи не нашли за что драть сынагородних?» «Ладно, десятка не деньги». Достаю из кошелька синюю двадцатку, получаю честную сдачу и два картонных прямоугольника с зелеными штампиками, в которые мы, под чутким руководством мента, сами и вписываем пистолеты системы Beretta M9. Карточки вели наносить с собой и предъявлять вместе с ID властям. Формальности на этом заканчиваются, и перед нами, наконец, открывается город, по которому мы медленно едем, поворачивая, куда глаза глядят. За ленточной Москве я бывал раза три, задерживаясь максимум на сутки и вынес из этих визитов твердое убеждение, что люди там иногда бывают хорошими, но сам город отвратительный. Не потому что мегаполис, Нью-Йорк и Лос-Анджелес не меньше, да и мой родной Киев тоже пребывает в классе мегаполисов, хотя и раза в три поскромнее. Просто неуютно. В весьма крупном и не менее столично заносчивом Питере схожего ощущения у меня не возникало. Сара полностью со мной солидарна относительно превосходства Питера перед Первопрестольной. Хотя столь резкого неприятия за ленточной столицы РФ и у нее нет. Москва здешняя лично мне напоминает старый киевский подол, где вместо типовых многоэтажек поставлены столь же типовые недохрущевки на 2-3 этажа, перемежаемые подворами особнячками состоятельных персон в духе «кто выпендрежнее» и барачно-складского типа ангарами в демонстративном обрамлении и газы, заменяющие декоративные кустарники. Запах рыбы свежий и копченый. Весь северо-восточный сектор города упирается в Москва-реку, и очевидно рыбалка в этом ручейке вполне годная. Плюс два момента, которые, увы, взяты не с нашего подола, а конкретно из староземельной Москвы. Зримое обилие хозяев жизни на понтовых тачках и еще более зримое обилие их сопровождения из силовиков. Частью в камуфляже, только не армейских расцветок, а ментовско-чоповских, а частью вовсе в полуспортивных костюмах. Привет браткам из 90-х! Стриженная в ноль башка, золотая якорная цепь на могучей шее и золотой килограммовый кастет на растопыренных пальцах прилагаются. А у многих вдобавок и кожанки. Это при здешней тажаре под 50. У такого сопровождения в боевой устав руб за вписан кусок песенки из бременских музыкантов в исполнении Анофриева. Величество должны мы уберечь от всяческих ему ненужных встреч. Оно хоть и звучит веселой пародией, однако эти лбы подобных умных словей не знают и близко. На уши не налазят. Что за ленточкой, что здесь? Вот что хотите, делайте. Неуютно, Масаракш. Да, город солидный и не бедный. В таком хоть сейчас открывай отделение помощника и стриги бабки с местных деловых за бухгалтерские складские программки и техподдержку. Оперативный простор на лицо Подброшу мысль Чарли Вонгу, если он вдруг не догадался сам. Однако в московском филиале нашей конторки пускай работают другие. Без меня. Машину после дороги сполоснуть на ближайшей автомойке и поставить на стоянку у кафешки. Любимую под руку заказать свежевыжатого сока. Сравнить впечатление. Результат совпадает. Вывод. Берем в дорогу пару бутербродов и сваливаем из этого населенного пункта. Сара не возражает. Куда направляемся? В Демидовск или в Новую Одессу? Хороший вопрос, любимая. На Демидовске, как будущем, место обитания настаивал дед Яр. И в принципе старшее поколение семейства Кушнир его поддерживало. А Олька и Валентин не возражали. В Одессе же осели хорошие знакомые друзья. Руиз, бывший напарник, с которым мы вместе попали в ворота в Сьюдат Мехико, и семья Шакуровых, с ними мы тоже пережили несколько острых эпизодов. Причем на самом деле сию компанию можно считать одним семейством, учитывая взаимный плотный интерес руиса и Полины Шакуровой. И раз уж мы в двух шагах, от Москвы до Новой Одессы меньше 200 верст, примерно как от Порто-Франко до базы Латинской Америки, По новоземельным меркам соседний квартал. Не заглянуть в гости было бы попросту невежливо. Достаю из кошелька первую попавшуюся пластиковую монетку. Решка, Демидовск. Орел, вернее Орденская пирамида, Одесса. Подбрасываю, ловлю, вскрываю. Золотистый потертый кругляш открывает короткую надпись 50 центов на реверсе. Для начала в Демидовск, отвечаю я. Решение принято. Сара уходит попудрить носик в дамскую комнату. А я заказываю у буфетчика большую бутылку лимонада и чего-нибудь пожевать в дорогу. Вместо бутербродов в ассортименте самса. Вполне годится. Питок пухлых треугольничков складывают с ностальгического вида пакет из оберточной бумаги. Прошу налить во флягу померанцевого лимонада. А такого почему-то нет. Есть грушевый, слишком сладкий. Но можно разбавить лимонным соком. Пока мне это дело смешивают, стою у стойки, лениво скользя взглядом по открытому павильончику кафешки. И натыкаюсь на троицу, что как раз выбирается из серебристого Гелендвагена. Люкс, комплектация и все такое. Мигалки на крыше, правда, нет, но не в ней суть. Троица вполне обыденная, VIP-персона и при ней два шкафчика телохранителя. Таких в здешней Москве я наблюдал уже пачками. VIP мне не знакомо. А вот одного из шкафчиков я совершенно точно видел некоторое время назад, на базе Латинская Америка. Таким же охранником при Большом Орденском Боссе, директоре Гендерсоне. Тогда на телохранителе был белый летний костюм, под которым скрывалась наплечная кобура. Сейчас оба шкафчика в американском лесном камуфляже и разгрузках. Характерные П-90 висят на груди вполне открыто. В московском протекторате автоматы говорят для гражданских под запретом. Так персоны не совсем гражданские. Это первое. А второе, по всем официальным реестрам, бельгийская швейная машинка числится пистолет-пулеметом, то есть дозволенным так и здесь для негосударевых персон классом вооружения. Профессионально сканирующий окружение взгляд знакомого шкафчика останавливается на мне. Само собой узнал, у таких товарищей память на лица не чита моей. Да я и не прячусь. Удивился или нет, трудно сказать. Морду держит кирпичом, но випу докладывает, ибо теперь уже тот рассматривает меня без всякого стеснения. Потом, бросив взгляд на часы, решительно что-то говорит охранникам, поворачивает в кафешку и устраивается за угловым столиком. Один из телохранителей садится за соседней. Развернувшись лицом к павильону и вроде как блокируя хозяйский стол от прочих посетителей. Знакомый шкафчик направляется прямо ко мне, слегка кивает, исполнив формальный ритуал приветствия и сразу переходит к делу. Вас просят на пару слов. Движение локтем в сторону випа. Разговором по-английски тут особенно никого не удивишь, так что я иду куда указано. На сей раз разоружиться не заставляют, хотя у меня на ремне открыто висит беретта. Ну и привычная леди Таурус в кармане. Вип-собеседник импозантностью заметно уступает Гендерсону и Аттенбора. мелкий носатый заметная лысина и ухоженные остатки темной шевелюры вокруг оны. Ну и светло-серый костюм далеко не от Версачи. Если Виктора не подвела память, вас зовут Владимир Скербань. Правильно? Говорит вполне разборчиво, но с акцентом, итальянским или французским. Не подвела. Произношение моей многострадальной фамилии сейчас несущественно. С кем имею честь? Жерар Перье. Можно просто, жарар Подробности насчет моего статуса в Ордене вам ни к чему. Сие спорно, однако решать не мне. Киваю. Так вот, Владимир, вы человек неглупый и наверняка не будете поднимать лишнего шума. Судя по имени, вы из русских. Во всяком случае, за русского легко сойдете. Верно? Насчет легко с моей-то мордой вопрос интересный. Однако насчет главного месье Перье опять же прав. Да. И теперь главное. Вы в настоящий момент работаете на господина директора Гендерсона. «Ну-ну, куда это вы клоните, а?» «Конкретно вот сейчас?» «Нет», – отвечаю я святую истинную правду. «Что будет потом, сами понимаете, сказать не могу». «Меня интересует именно сейчас», – обезоруживающее разводит руками месье Перье. «Скажите, как вам нравится предложение немного подзаработать?» «Ничего опасного, ничего противоправного с точки зрения вашей службы в Ордене, да и по законам русского анклава тоже. Немного подзаработать – это пожалуйста, опять-таки говорю не кривя душой». Но хотелось бы знать подробности, прежде чем соглашаться. Сущие пустяки, но вам понадобится съездить в Демидоск. Интересное кино. Пока не вижу здесь ничего невозможного. А теперь излагаю суть поручения. Вы ворота прошли далеко не вчера, и кое-что о новой земле знаете. Официальная история русского анклава, а вернее так называемого протектората русской армии, вам наверняка известна хотя бы в краткой и общедоступной форме. И полагаю, вы как человек, во-первых, не глупый, а во-вторых, умеющий анализировать доступные вам факты, заметили в этой истории некоторое количество прорех. Так вот, Владимир, в неформальной обстановке пообщайтесь, пожалуйста, в Демидовске со старожилами и постарайтесь эти прорехи заполнить. Намеренно не ориентирую вас более подробно, пусть разговор будет максимально естественным. Сделайте! Сочините вольное историческое эссе и отошлите его обычной почтой в порта Портофранко на мое имя, до да востребования. Над литературным стилем можете не слишком трудиться. А размер вознаграждения будет прямо зависеть от найденных вами подробностей. Задача понятная? Масаракш, понятно это понятно. А главное, совершенно нет причин отказываться от такой подработки. Да, она мне не совсем по профилю, тут наверняка нужен экономист. С другой стороны, зубры, владеющие спецификой местных рынков и прочей экономической географии, у ордена стопроцентно имеются свои. А вот достоверных данных по новейшей истории здешней России они почему-то получить не могут. С третьей стороны, а если и получат, что с того? Где гешефты ордена в том, чтобы узнать, как оно было на самом деле? Если, к примеру, у истоков благосостояния русской территории стоит некий незаконно отжатый ресурс и орден рассчитывает на этом куда-то сыграть, так мои возможные собеседники о подобном навряд ли проболтаются. Впрочем, если даже и проболтаются. Ну вот накопает кто-нибудь в архивах, что в 17 году Ленин со стоварищей получили от германского генштаба на 300 тысяч имперских марок всяческих ништяков за организацию в Петрограде вооруженного мятежа. Что после этого государственный строй России автоматически поменяется на неограниченную монархию, на престоле окажется очередной романов, и все отпавшие после Октябрьской революции, а также после Беловежских соглашений части Старой Державы попросятся обратно под крыло Двуголового Орла? Чушь! Что бы ни случилось тогда, реальные политики и прочие задействованные персоны работают, исходя сугубо из своих интересов и актуального положения вещей. Верно писал пан Станислав ежилец Тех, кто хочет научиться у истории, она научит, остальных проучит. Большая был умница, и еще большая язва. В целом понятно, можно попробовать, киваю я. Аванс будет. Жерар безразлично улыбается. Полсотни, покрыть бензин туда-обратно и почтовые расходы вполне достаточно. Возьмите. И толкает через стол золотую монетку. Забираю аванс, вежливо закругляюсь и поднимаюсь. Сара успела вернуться? Ага, вон уже на улице, в смысле на стоянке. И мне очень не нравится троица типовых представителей кровельного профсоюза. Один в ментовской тени, двое в спортивно-кожаном, который о чем-то с ней чисто конкретно базарит. Выразительно смотрю на Жерара и направляюсь на помощь жене. Ханя, вот задел. На всякий случай по-английски. Машина понравилась, отвечает по-русски Сара. Да, нам она тоже нравится. Соглашаюсь, разворачиваясь спиной к самурайчику. Любимая справа сзади, троица передо мной. Это все? Левый спортсмен ухмыляется, сверкнув золотой фиксой. проерок не барызей а ты тачку приходим и биксу твою. Да и тебя под шумок могим запетушить. Погодь, плафон. Добродушно скалится щекастый мент. Ты же видишь, бакланы залетные, тему не просекли, музыки не знают. Слушай сюда, паря. Есть у нас бугор, а у бугра баба, которая жут как любит розовый цвет. Бабе срочно нужен подарок. «Усёк? А то, эксклюзивная тачка, такой никто больше же подогнать не сможет. Тачник паря. Так что ж матьё свое можете забрать, нам оно не в кассу, и гуляйте на все четыре стороны. Слово хомяка. поворачиваясь к Саре. Родная, что скажешь? Раз так вежливо просят, надо помочь. Подмигнул бы, да за тёмными очками всё равно не видно. Надо так надо. Не спорит любимая и открывает водительскую дверь». Стоящий по правому краю ближе всех к двери, мент-хомяк видит убранство салона и издает одобрительный свист. Зачетная техника! Нефтяник в натуре, знатный кусок! А больше он ничего не говорит. В правой руке у Сары материализуется Деринджер, двумя черными зрачками устремленный хомяку в морду. Мой револьвер также твердо смотрит в корпус среднему братку. А на плечах у плафона лежат ласково увешивающие лапищи шкафчика Виктора. Его напарник со скучающим видом целится в троицу из бельгийского автоматика. Месье Жарар Перье с кем-то общается по мобилке. Троица Бородков в на сцене подкрепления самым благополучным образом прохлопала. Благо стояла к нему спиной, тогда как мы, разумеется, видели все это загоря. А теперь, любезнейший хомяк, напомню вам одно общее правило. Доверительным полушепотом сообщает Сара. Прежде чем делать подобные предложения, неплохо бы выяснить, у кого первого в случае чего поедет крыша. Наша из пяти букв. На О начинается. Кроссворд понятный. Плафон выдает матерную тираду, но шевельнуться в ласковых лапах Орденца не может. Хомяк, нервно облизнув губы, молчит. Вопрос закрыт? Интересуюсь я. Тут неожиданно подает голос тот спортсмен, что у меня на мушке. Видать, старше из этой троицы. Это его хомяк поименал нефтяником. Голос спокойный, словно на званом обеде. «Нам тачка, вам 50 кусков рыжьем. Реально нужно». Вот почему, интересно, у некоторых вежливость прорезается только, когда их как следует повозишь мордой об стенку. Начни они разговор с такого, глядишь, и нам бы не пришлось ни нервничать, ни стволами светить. Да и охрана орденского босса спокойно постоял бы в сторонке. «Родная, машина твоя, решай, но мне нравится». Раздумывает Сара недолго. «Согласна. Мы сейчас едем в банк ордена. Если в течение, скажем, часа вы приносите 50 тысяч ЭКЮ в любом удобном виде и уносите их на наш счет, можете забирать машину». «Нет? Значит разговора не было». «Заметано», – отвечает нефтяник. «Бабки будут. Расходимся». Вместо ответа я пускаю револьвер. Мент-хомяк, выразительно держа руки перед собой подальше от Глока в поясной кобуре, отступает назад. Ствол автомата следит за ним. Сара убирает Деринджер, я по-английски обращаюсь к Виктору. «Пусть уходят». Месье перекивает Виктор, потрепав плафона по щеке, отпускает спортсмена и белозуба ему улыбается на прощание. «А ведь скрытое ношение оружия в московском протекторате запрещено», напоминает Орнис. На что я отвечаю старой поговоркой Дикого Запада. «Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро».